Это же не я, а он на красный проскочил. Пронеслось в голове у Кати. Она облегченно улыбнулась. Виновата. Виновата в том, что не поставила машину на ручник. Да неужели? Холодно сказал гаишник, на которого Катины чары явно не действовали. Пройдемте, дамочка. На угон ваш транспорт проверим. Катю покоробила фамильярная дамочка. Право гражданкой то лучше звучит. И эта проверка на угон, да чего же не кстати. Ну что, и спорить, что ли? Еще и вправду заподозрить, что машина в угоне. Она покорно пошла за полковником, который направился вместе с ее документами к своей пятерке с надписью «ДПС». На ходу милиционер обернулся. «Вы машину только свою закроете?» Зачем, удивилась Катя. «Неужели прямо из-под носа воруют?» Всяко бывает, туманно сказал гаишник. Катя пожала плечами, щелкнула центральным замком и направилась к милицейской машине. Павел 1355. Я был зол, как сто чертей. Нет, как 101 черт. Но что за наказание с этими бабами? Пусть они хоть двести раз солидные дамы, доценши, кандидатши науки и прочее, прочее. Мало того, что мне в бок чуть не въехали поперечные машины, когда эта красотка проскочила на желтый свет, она еще и попалась. Время близится к двум, мы и так опаздываем. А если этот Огар не станет покорно ждать припозднившуюся корреспондентку Адреналина, уйдет осматривать этиковскую галерею? Да сунь ты ему 50 рублей, или даже стольник. Не до разборок сейчас, внушал я на расстоянии своей клиентки. Однако сегодня мои экстрасенсорные способности отказали. Екатерина Сергеевна направилась вслед за гаишником к милицейской машине. Села справа. Ну давай же, быстрее, шептал я. Катя. Катя уселась в гаишную машину. Полковник поместился за рулем. В пятерке было душно. «Все окна закрыты». «Для того», — сообразила Катя, — «чтобы сразу учуять, если я выпивала». «Не дождешься, полковник». Сроду не пила за рулем. Тут Катя обратила внимание, что кнопка-блокиратор в ее двери была вырвана. Она осторожно потрогала ручку двери заперта, Ей сразу стало жарко. Она оказалась в тюрьме на колесах, в черном воронке. Старлей достал с заднего сиденья ноутбук, Прошелся по клавишам, потом радостно объявил. «А ваша машина, дамочка, в угоне!» «Павел. Я не выходил из своей восьмерки. Я размышлял над новыми обстоятельствами дела, которые вскрылись благодаря Кате и мне, великому, только сегодня. Я знал, в принципе, что мне нужно теперь сделать» но не знал как, потому что не мог оставить Екатерину Сергеевну одну, потому что тоже хотел повстречаться с американцем. Плохо частному детективу, он одинок. У него нет ни оперов, ни топтунов, ни экспертов. А мне срочно требовалась помощь. Моя секретарша и прислуга Римка для этого не годилась. Любочка тоже. Мне нужна была специфическая, квалифицированная помощь. Ее я мог получить только в одном месте. Точнее, только у одного человека. Я подумывал позвонить ему сразу же, как только узнал о гибели Маши Маркеловой. Теперь, когда в деле появился американец, мой звонок стал настоятельно необходим. скрипя сердце, я достал трубку. «Бухтеть ведь будет, старикан!» — подумал я. А с другой стороны, разве он когда-нибудь не бухтел? Он всегда скрипит. Валерий Петрович Ходосевич когда-то был моим наставником. Он вел у нас на юрфаке спецкурс по виктимологии. С тех пор много воды утекло, мы пересекались по разным поводам, и старичок стал моим, можно сказать, старшим товарищем. Лет десять тому назад он ушел, причем не без скандала, в отставку с должности полковника КГБ. Впрочем, для КГБшников отставка понятие относительное – Они, как известно, никогда со своим ведомством до конца не порывают. Кроме того, количество друзей Валерия Петровича в самых разных структурах, по преимуществу силовых, не поддавалось исчислению. Поэтому помощь мне полковник Досевич мог оказать самую разнообразную, включая довольно-таки неожиданную. Валерий Петрович оказался дома. В том, что я его застану, я нисколько не сомневался».